Голова, в которой обманом вынуждают сотрудничать. «Откройте! Вы не имеете права нас тут держать! Я этого просто так не оставлю! Меня будут искать!» Женщина со злостью колотила в дверь кулаками, а выдохнувшись, развернулась и пару раз стукнула каблуком. Потом спохватилась и, балансируя на одной ноге, стала проверять, не осталось ли царапины на туфлях. Из-за спины раздался тихий старческий голос. «Миленочка, я все это уже перепробовала». и кричала, и требовала, и пыталась выбраться. Все без толку. Палата, скорее всего, звукоизолирована. «А почему выпивания не срабатывают?» Ее голос дрожал то ли от сдерживаемого гнева, то ли от страха. «У меня не получается даже открыть замок». Они как-то заблокировали его. Я даже не представляю, как такое возможно. Тем более для некрылатых. «Но надо же что-то делать! Не сидеть же, сложа руки!» Милена Игоревна быстро отошла от двери, Приблизилась к подруге, стоящей у окна, и порывисто обняла ее. «Конечно, я не имею в виду, что ты ничего не делаешь. Просто...» Она замолчала, обдумывая очередную идею. «А из окна ты пыталась звать на помощь?» Пожилая женщина сочувственно похлопала ее по спине. Она тоже через это проходила. Мучительная невозможность повлиять хоть на что-то сводила с ума. м и л е н а отстранилась и, удерживая подругу на вытянутых руках, всмотрелась в ее морщинистое лицо. «Я рада, что ты нашлась». Хоть для этого мне и пришлось потеряться самой. Она нервно улыбнулась. «Выглядишь, конечно, как будто мои, правда, сто лет не виделись». Старуха отмахнулась. «Это пройдет. Но даже если бы все это было необратимо, я готов на что угодно, лишь бы эти мерзавцы отпустили Анюту». Она сжала сухие кулаки, испещренные старческими пятнами. Милена Игоревна помрачнела. «Значит, это все?» Она неопределенно обрисовала рукой в воздухе. «Ради дочки?» Я не решалась спрашивать, где она. «Ну а ради кого еще?» «Ее!» — Алена кивнула в сторону лежащей без сознания больной, третьего человека, находившегося в закрытой комнате. «Я первый раз вижу. Неужели я бы стала так выкладываться ради незнакомки?» «Хорошо, что Тема в безопасности», — пробормотала м и л и н а и добавила уже громче. «Так ты даже не знаешь, кто это? Даже ее имени?» Алена пожала плечами. «Я не спрашивала. Да он бы, наверное, и не сказал». Во всяком случае, настоящее имя. Он? Тот, кто выходит со мной на связь. Мужской голос. Звонит по видеосвязи и трусливо прячет лицо. Милена хмыкнула. Но ну, это-то как раз добрый знак. Хоть какой-то шанс, что когда все закончится, тебя, точнее теперь уже нас, не закопают где-нибудь в лесочке закадом. Я рада, что ты не унываешь, дорогая моя. Вздохнула пожилая женщина. Во мне, кажется, уже не осталось ни капли оптимизма. Выжато д о с у х а в прямом и переносном смысле. Милина Игоревна ободряюще сжала ей плечо и подошла к пациентке, лежащей на кровати. Безжизненное тело окутывало паутина проводов. Кислородная маска наполовину скрывала черты лица. Сквозь болезненно бледную, сухую, как пергамент, кожу просвечивали синие венки. Милина обошла койку, дотронулась кончиками пальцев до груди незнакомки, поправляя чуть с п о л ш у ю простынь, всмотрелась в показания приборов, равномерно гудящих в изголовье. Я далека от медицины, но даже мне понятно, что эта женщина, кем бы она ни была, давно спит беспробудным сном. Если бы дело было в каких-то физических повреждениях, то она задумалась. «Сколько раз ты ей пела лучезарную песнь?» «По одной песне на каждый день моего пребывания в этом чудесном, гостеприимном месте». «Что?» — возмущенно воскликнула Милена. «Но это же просто глупо и бессмысленно. Для исцеления даже самых серьезных травм достаточно одной — «Максимум двух песен!» «Это понимаешь ты, это понимаю я», — философски пожала плечами Алена Петровна. «А наши похитители не понимают. Они считают, что я специально не выкладываюсь в полную силу, и поэтому состояние пациентки не улучшается». Хотя после того, как мне показали мою Анютку, ее голос задрожал. «Я не спорила и делала все, что мне говорили». Она отошла от окна и опустилась в кресло у кровати пациентки. все движения ее старческого тела были медленными и немного неуверенными как будто алена села за руль крошки фиата после внедорожника и пока не привыкла к изменившимся габаритам похитители считаешь их несколько уточнила милена сомнительно что все это можно провернуть в одиночку подумай сама все эти меры предосторожности охраннику двери медперсонал который ежедневно проверяет больную и п р и н о с и т т мне еду но как откуда они узнали о Она осеклась и передернула плечами. «Можешь не стесняться. Большой брат круглосуточно следит за нами». Алена махнула рукой в сторону небольшой камеры под потолком. И поверь, произнесенное вслух слово «полукрылое» не самое удивительное, что он видел и слышал за последние несколько дней. Обе женщины замолчали, размышляя каждое о своем. И в палате повесла тишина, нарушаемая лишь негромким попискиванием медицинской аппаратуры. В задумчивости Милена подошла к больничной койке, на которой пришла в себя несколько часов назад и присела на край. Давай рассуждать логически. Если тот, кто все это затеял, каким-то чудом откуда-то узнал о полукрылых и наших способностях, несмотря на комментарий про камеру, она все же понизила голос на последних словах, то наверняка должен знать и предел наших возможностей. Мы не можем воскрешать мертвых. И в таких случаях, как этот, результат либо есть, либо нет. Алена развела руками. Логика — вещь хорошая, но, как показывает практика, не у всех она имеется. Ладно, тогда попробуем с другой стороны. Расскажи мне все еще раз, с того момента, как ты оказалась здесь, подробно. Углубившись в разговор, подруги не заметили, как тихо загудел и зажегся экран телевизора, висящего на стене. Мужской голос раздался внезапно. «Дамы, добрый день!» м и л е н а вздрогнула и обернулась на монитор, светящийся ровным синим светом. Затем встала с кровати и подошла ближе, положив руку на спинку кресла, воинственно вздернула подбородок. Алена напротив поджала губы и отвернулась к окну, всем видом демонстрируя нежелание общаться. «Милена Игоревна, рад видеть вас в добром здравии». «Кто вы такой? Что вам от меня нужно?» С вызовом проговорила учительница, игнорируя вежливое приветствие. «О, поверьте, мое имя вам ни о чем не скажет. И что касается второго вопроса...» Полагаю, что вы уже и сами обо всем догадались, не правда ли? А о чем не догадались, коллега просветила». м и л е н а Игоревна помолчала, собираясь с мыслями, а затем кивнула в сторону женщины в коме, опутанной проводами. «Думаете, я смогу чем-то помочь больной? После всего, что уже сделала Алена? А вы сможете?» в к р а т ч и в о поинтересовался собеседник. «Боюсь, вас неверно проинформировали о моих способностях». Ее голос сочился ядом. «Максимум, что я могла бы, это избавить ее от ангины». Но, полагаю, вы и сами уже догадались, что такая помощь вашей подопечной не требуется. Говорящий не смутился. О, я уверен, вы придумаете, как применить свои хоть и небольшие, но тем не менее впечатляющие таланты. Послушайте, Милена терпеливо выдохнула. Как взрослый, пытающийся объяснить ребенку, что есть противное зеленое брокколи, очень полезно. Если бы что-то можно было исправить или излечить, Алена Петровна бы уже это сделала. Вы только посмотрите на нее, во что она превратилась за эти несколько дней. Вот чего и стоит ваша упертость. Она только растратила силы впустую. Поэтому я очень рассчитываю на вас, дорогая м и л е н а Игревна. В конце концов, один каладрий, — произнес он по слогам, — хорошо, а два лучше. И незнакомец засмеялся, довольный своей шуткой. «Да как же вы не понимаете?» — м и л е н а с досадой хлопнула рукой по спинке кресла. «Даже если опустить тот факт, что ваши действия незаконны, в некоторых случаях н е два к а л а д р я ни пять, не смогут изменить ситуацию. Так что я категорически отказываюсь принимать в этом участие. Вы не в тех условиях, чтобы торговаться. А я и не торгуюсь. Я пытаюсь донести до вас элементарную информацию. Продолжать в том же духе и надеяться на излечение больной бессмысленно. Вы даже не пробовали ничего сделать, а уже... Даже и пробовать бессмысленно!» Перебила его Милена, повышая голос. В комнате п о в и с л о тяжелое молчание. «Жаль, жаль», — наконец протянул невидимый собеседник. «Ну что ж, я предполагал, что вы будете упорствовать, как и ваша приятельница вначале. Поэтому я приготовил для вас небольшое видео, которое, уверен, повысит вашу мотивацию, и нам не придется больше возвращаться к этому разговору». Картинка на экране резко поменялась. Вместо ровного синего фона с безликой стандартной аватаркой собеседника включилось черно-белое видео. Качество изображения оставляло желать лучшего. Иногда возникали помехи, но все равно можно было различить, что происходит в кадре. Камера, судя по углу съемки, находилась под потолком просторного полупустого помещения без окон, похожего на широкий коридор. Вдоль стен тянулись ряды стульев, сцепленных между собой. Голые стены разных оттенков серого плавно переходили в грязно-белый потолок, на котором, словно световые мечи джедаев, горели длинные энергосберегающие лампы. На полу коридора, раскинув руки в стороны, лежал ш е с т н а а д ц т и л е т н и й парень. а над ним склонился второй. Он тряс неподающего признаков жизни приятеля за плечо, словно пытаясь разбудить, а затем поднял голову и в панике стал озираться по сторонам. «Тёма!» — ахнула Милена Игоревна. «Что происходит? Где он?» «Они с одноклассниками должны сейчас находиться на соревнованиях!» Парень на экране, судя по открывающемуся рту, что-то торопливо говорил, но звука у видео не было. Тишина происходящего только нагнетала тревожность. И хотя слов Милена не слышала, но широко раскрытые глаза ее сына определенно выражали страх. Коридор вокруг него был пуст, насколько позволяло увидеть камера. Но Артем явно на что-то смотрел. Это невидимое нечто словно окружило его со всех сторон. Так что он периодически пригибался, отклоняясь то в одну, то в другую сторону, и втягивал голову в плечи. Одной рукой парень продолжал трясти лежащего на полу, а второй непроизвольно скользнул по своему животу. Но тут же отдернул ее... и в ы т и р а джинсы, брезгливо взглянув на ладонь. Артем на экране вдруг снова пригнулся, закрываясь рукой. Затем резко повернул голову вбок и беззвучно пошевелил губами. Что-то произнес. Напряженно всмотрелся куда-то за пределами видимости камеры. Приподнявшись, рубанул рукой в воздухе, то ли отмахиваясь, то ли выпивая. Лампы на потолке несколько раз мигнули, и на доли секунды помещение стало выглядеть зловеще. м и л и н и Игоревне даже показалось, что на серых стенах В такт промелькнули и растворились сгустившиеся тени. Пустой коридор, прежде казавшийся пустым и безжизненным, теперь пульсировал словно живой. Впрочем, Артем ничего этого не заметил. Он неловко подхватил своего одноклассника, Черниченко, теперь учительница узнала его, под плечи, и стал оттаскивать вправо, в сторону одной из стен, понемногу скрываясь из обзора видеокамеры. Никита был выше и плотнее, и по-прежнему не пришел в себя, обвисая в руках Артема мертвым грузом. так что ему приходилось нелегко. Остановившись, он провел рукой по лицу, вытирая пот, и после этого на лбу и щеке остались разводы. Милена Игоревна вскрикнула. «Боже мой, это что, кровь?» На этом моменте картинка замерла, и снова раздался мужской голос, уже ставший ненавистным. «Полагаю, вы узнали главных действующих лиц этого оскароносного фильма?» «Что с моим сыном? Где он?» Милена Игоревна в отчаянии повысила голос, болезненно осознавая, что не может сделать абсолютно ничего, чтобы защитить Артема. Если он попал в передрягу, а это было очевидно из видео, то все в любом случае уже произошло. А она сама в это время находится во власти неизвестных похитителей, сидит под замком неизвестно где, и никакие способности полукрылых не могут помочь ей выбраться. «Ну вы же знаете этих мальчишек», — издевательски протянул незнакомец. «Такие бунтари. Когда говоришь им чего-то не делать и куда-то не заходить, они поступают ровно наоборот. и в результате с ними может приключиться любая неприятность, даже самая трагическая. Я хочу поговорить с Артемом, лично убедиться, что он в порядке. Поговорите и убедитесь со временем. Все в ваших руках, дорогая Милена Игоревна, и только в ваших. От вашего благоразумного поведения зависит, не побоюсь этого слова, многое, в том числе и благополучие сына. Женщина глубоко вздохнула и прикрыла глаза. Ясно. «Я готова сотрудничать. Что от меня требуется?» «Вот бы сразу так! К чему эти драмы? Столько времени бы сэкономили!» Голос собеседника так и п о лучился добродушием. «Алена Петровна расскажет вам детали. Сегодня же я попрошу вас сделать следующее». Как только экран телевизора на стене погас, подруги молча переглянулись. Мелена первая отвела взгляд, встала и подошла к окну. «Куда что делась?» — произнесла она с горечью. Как быстро я поменяла свое мнение, решение, поменяла свои принципы. Сзади раздались шаги, но она не обернулась, глядя сквозь стекло, но не видя ничего перед собой. Подошедшая Алена положила руку ей на плечо и тихо произнесла. «Дети стоят того, чтобы ради них менять свои принципы».